Глава 14 Там все было предельно понятно. Никто не сможет выбраться из подземелья, пока жив его хозяин. Войти сюда может каждый желающий, но если погибнет хоть один орк, то выход для него будет запечатан. Помогите Илье, долго оставаться здесь не стоит. Давайте найдем место, где можно будет немного отдохнуть и пересмотреть план действий. «Постой, умник!» – крикнула мне Дарья, явно собираясь обсудить сложившуюся ситуацию. Рядом с ней я видел только Катю, а вот остальные бойцы Альфы куда-то пропали. Да и во время боя я как-то не особо видел их, хотя там я вообще мало чего видел. Лишь нового орка, что пытается прикончить меня. Следуйте за мной. Поговорим, когда найдем место для временного лагеря. На этот раз никаких возражений не возникло. Лишь Тита начала высказывать свое недовольство тем, что ей не позволили принять участие в сражении. Но она быстро успокоилась, когда я снова отправил ее на разведку. Впереди был виден небольшой лесок, туда я и хотел направиться для начала. Находиться на открытой местности было слишком рискованно. Хоть у нас и есть минимум сутки на отдых, но все равно не стоит так наглеть, даже не пытаясь укрыться от чужих взглядов. «Кай, ты далеко не уходи, на твоем примере нужно будет показать ребятам, где у орков слабые места». «Все же им предстоит сразиться с ними еще не раз. И сам запоминай, когда я буду рассказывать. Сейчас ты действовал очень неумело. Я видел, что порой тебе приходилось наносить одному орку несколько десятков ударов, чтобы прикончить его. Это слишком много». Парень ничего не ответил, просто кивнул и поспешил на помощь Тите. А вот Боря как-то совершенно не хотел уходить от горы с храмом. Похоже, что его интерес был именно здесь. «Хрен с тобой». «Пока остаешься здесь и можешь заняться поисками. В случае необходимости я отзову тебя в хранилище, все понял?» Хомяк, естественно, ничего не ответил, лишь показал мне свою бронированную задницу и поспешил к скоплению крупных валунов. А мы направились в лесок. «Держи», — сказала Дарья, протягивая мне небольшой металлический амулет, от которого тянула магическая энергия. «Благодаря этому амулету ты сможешь влиять на печати бойцов из отряда «Альфа». Такой амулет есть только у меня и у Дракола. Это я делаю для того, чтобы ты не сомневался в моих людях. Они выполнят любой приказ. Пойдут на смерть, если ты их отправишь. Вот только обязательно перед этим выскажут свое мнение. Естественно, обматерят тебя и постараются, чтобы их последние слова ты запомнил на всю жизнь. Лидер в этом деле – Кац. Но и остальные от него не отстают. Слишком давно они вместе и нахватались уже». «Сержант!» – крикнул я, принимая амулет от Дарьи. «Это тебе!» «Направишь в него немного магической энергии и сможешь воздействовать на кровавую печать любого члена отряда Альфа. Будешь следить за ними, чтобы ничего не натворили». «А ты?» – спросил удивленный сержант. «Вот об этом мы сейчас и поговорим. Только дайте мне немного времени на подготовку. Я думаю, что следующая волна появится не раньше завтрашнего дня». К этому времени необходимо сделать очень много всего. Начинайте разворачивать временный лагерь». После этого я принялся за создание печати призыва. Десяток заготовок у меня было, но использовать их сейчас я не стал. Уверен, что они мне еще пригодятся. Поэтому сейчас я сделал шесть новых печатей. Еще две создал Кай, который с каждым разом делал это все быстрее, да и ошибок он начал совершать даже меньше меня. Души ворков пошли в качестве подпитки и оплаты. И вот у меня появились еще восемь духов. Пять я оставлю вместе с ребятами, троих заберу с собой. С собой я заберу трех разведчиков, которые сейчас в спешном порядке настраивались на местную энергию и учились разговаривать на русском. Пять других духов были защитниками, их я представил к Зайке и Илье. Этим я сразу развязал руки камню, да и другим бойцам не нужно будет отвлекаться на их защиту. Теперь ребята смогут работать как полноценный отряд, что очень пригодится, когда ворки бросят в бой своих воинов. А это будет уже на третьей волне. Сейчас моя задача состояла в том, чтобы максимально способствовать выживанию ребят. Перед уходом я должен сделать все, чтобы они остались в живых. И духи-защитники здесь будут очень полезны. Если станет совсем плохо, то все смогут укрыться под их защитой. Правда, я понятия не имею, как долго они тогда продержатся, но буду надеяться, что этого времени вполне хватит ребятам, чтобы восстановиться. Всё время, пока я был занят печатями, сержант общался с Дарьей, а остальные ребята разбили небольшой лагерь и просто отдыхали. Естественно, не забыв при этом выставить дозоры и внимательно следить за окрестностями. Тита была где-то очень далеко, и уже раз десять натыкалась на противника, но, судя по приходящим от нее эмоциям, это были обычные орки, справиться с ними не составит труда. Боря же нашел что-то примерно через час, и сейчас активно тянул из меня энергию. Добыча породы шла полным ходом. Главное, чтобы потом можно было забрать переработанное добро. Там по-любому что-то не хуже золота. потому что все менее ценное я запретил Боре трогать. «Объявляю общий сбор! Я закончил с подготовкой», слегка повысив голос, произнес я. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы через несколько минут передо мной собрались девять человек. Четверо, включая малое Графиню, сейчас находились в дозорах. «Я закончил с подготовкой. Зайка и Илья». Вы теперь можете ничего не бояться, но и в самую гущу сражения лезть не стоит. Сказав это, я бросил в девушку сразу три метательных ножа, причем напитал их силой, чтобы максимально усилить эффект от демонстрации. Девушка успела только взвизгнуть, когда духи-защитники показали себя в полной красе. Три глухих хлопка, и ножи самоуничтожились, встретившись с защитой. «Пока меня не будет, вы сможете выдержать даже удар доминатора». Только не советую в этом случае оставаться на месте. После столь мощного удара вашим защитникам будет необходимо время, чтобы восстановить силы. Под ударами менее сильных противников восстановление энергии на защиту будет проходить практически с той же скоростью, что и траты, поэтому можете немного задержаться, если потребуется срочная помощь на поле боя. Но в любом случае лучше не рискуйте лишний раз. А в случае критической ситуации за этой защитой смогут укрыться все. Только постарайтесь рассредоточиться в равных пропорциях, чтобы слишком не нагружать защитников. В этом случае на них и так будет очень тяжелая ноша. Я не стал договаривать, что просто разорюсь на содержании этих духов. Чтобы гарантированно защитить Зайку и Илью, я выделил им духовные эссенции. И работу этих духов я тоже собрался оплачивать эссенции. Такими темпами канистра, что я оставил себе... Закончится очень быстро. Там уже не хватало больше литра, и это всего за пару месяцев, как эссенция оказалась у меня. Дарья, выпустив зайку, свой самый мощный болт, решил я закрепить материал. Не нужно? Есть же еще Илья, Тут же вскинула руки целительница. Одного раза мне было вполне достаточно, теперь придется думать, где найти здесь одежду, чтобы переодеться. Ну, раз уже шутит, значит, все с ней в порядке. Хотя по выражению лица можно сказать, что Татьяна даже не собиралась шутить. И как-то все начали отодвигаться от нее. Ну ладно. Люди все взрослые и прекрасно все понимают. А Полякова обязательно что-нибудь придумает, чтобы привести себя в порядок. А теперь слушай меня внимательно. И если кому-нибудь нужно, записываем. Первая фаза нашей операции подошла к концу. Задача поставлена. Противник известен. Его сильные и слабые стороны я сейчас вам покажу на примере Кая, поэтому проблем в столкновении не должно возникнуть. Игрок первого класса намного сильнее обычного орка. Уверен, что он даже сильнее элитного орка, а вот с мини-боссом уже могут возникнуть серьезные трудности. Но для этого среди вас есть много фиолетовых, для которых по-настоящему серьезным испытанием должны стать только боссы. Здесь вы должны быть предельно осторожными и нападать на таких орков только с явным численным превосходством. Минимум три человека на босса – это всем понятно? Я внимательно посмотрел на каждого из присутствующих и особенно долго задержал взгляд на Каце. Парень уже показал, что на все имеет свое мнение, и тут тоже его могло понести. А решит, что сможет в одиночку завалить босса. И что мне потом говорить Якову Моисеевичу? Если торговец узнает, что это я был командиром отряда, когда погиб его сын, то мне придется искать себе нового скупщика. А делать это совершенно не хотелось. К тому же я сомневался, что смогу найти еще одного такого же уникума, у которого можно не только сбыть товар, но и купить все, что только пожелаешь. В этом плане контора Якова Моисеевича мне очень нравилась. Да и во всех остальных планах также. Они не жадничали... и не ломили цену, делали свой небольшой процент и вполне довольствовались этим. В следующей волне точно не будет никого сильного, но орков будет намного больше, думаю, в районе тысячи. Поэтому постарайтесь как следует отдохнуть перед боем и подготовить местность. Создайте простейшие ловушки по типу волчьих ям. Это хоть немного, но вам поможет. Даже если в эти ловушки попадется всего один орк, вам нужно будет убивать на одного меньше. А почему ты все время говоришь вам? Спросила Катя. Мои ребята от чего-то этого не делали, хотя я прекрасно видел, как они реагируют каждый раз, когда я произношу Вам. Потому что меня с вами не будет. Я и мои духи отправимся на поиски хозяина подземелья. Когда мы его уничтожим, то разобраться с остальными орками будет плевым делом. Они очень сильно ослабнут и тупо не смогут нам больше навредить. У них не хватит сил даже для того, чтобы пробить наш доспех духа. Да и после убийства хозяина подземелье будет закрыто. В таком случае как ты успеешь выбраться? Здесь такие расстояния, что этот сраный хозяин может быть за сотни километров отсюда, а подземелье закроется через день после убийства хозяина». Возмутился камень, задавая очень правильный вопрос. Никто из собравшихся ни разу не был в подземелье четвертого уровня. Да и, судя по всему, не слышал никаких рассказов от людей, которые бывали. После того, как хозяин подземелья будет уничтожен, я смогу вернуться к порталу на землю практически мгновенно. Механика подземелья четвертого уровня и выше такова, что после смерти хозяина подземелья Оно само начнет меня выгонять, создавая проколы в пространстве. Порталы, если так будет понятнее. А уже мне решать, воспользоваться ими или нет, Но ну, можете не сомневаться. Как только я соберу все интересности в логове босса, тут же вернусь. А если ты не справишься со своей задачей? Здесь уже исчезло много человек, среди которых были опытные игроки. Это заговорил хозяин кабака. Звали его бармен. Но тут никакой интриги с выбором имени не было. Просто я умник. Я знаю намного больше любого из тех, кто бывал в этом подземелье. И эти знания помогут мне не только найти хозяина, но и убить его. А еще у меня есть мои компаньоны. Неужели вы думаете, что они позволят оркам меня убить? Видели мы, как они разделывают нежить. Да и в муравейнике знатная драка получилась. Змея с тем жуком рвали муравьев только так. И я таки в тот раз проиграл целых две тысячи. И вот какой черт дернул меня за язык предложить Граду поспорить? Откуда я мог знать, что это именно тот парень из Логового дракона? Она же говорила нам, что их с драколом отправили туда на смотрины нового члена для отряда. В лес Кстати, ты мне так и не отдал эти две тысячи, тут же спохватилась Дарья. Сдается мне, что нужно тебе ставить на счетчик. По крайней мере, ты бы сам именно так и сделал. «А теперь все заткнулись и слушаем умника!» Я благодарно кивнул девушке, хотя сам уже собирался всех приструнить. Сейчас явно не время для пустого трепа. «После моего ухода начнется вторая фаза операции. Фаза, в которой вам придется отвлекать монстров на себя, хотя здесь нам помогло само подземелье. Десять волн будут в любом случае!» Так вот, во время второй фазы командование объединенными отрядами переходит к граду. Ее заместителем будет сержант. Возражения? Никаких возражений не было, и я продолжил. Изначально я планировал, что вы отходите сразу же, как станет особенно туго. Вот только теперь реализовать эту тактику не получится. Считаю, что после отражения четвертой волны вы должны стать максимально мобильными. стараться изматывать орков на дальней дистанции. Естественно, первыми выбивать элиту, чтобы минимизировать риски, я беру с собой амулеты связи. Пользоваться им только в критической ситуации, когда вы будете уверены, что следующая волна может стать последней. Я постараюсь помочь. Каким именно образом, не спрашивайте. Все равно не получите ответа. А теперь, пока у нас есть немного времени, Я бы хотел более подробно узнать о способностях бойцов из отряда Альфа, чтобы разработать для вас оптимальную тактику против орков. И, собственно говоря, показать, как убивать этих самых орков максимально эффективно. Немного времени действительно было, вот только я слукавил. Я просто хотел дать Боре больше времени на выработку. Он уже копается часов в десять и даже не думает останавливаться. В логове драконов у него ушло примерно столько же времени, чтобы выработать довольно крупную жилу мифрила, поэтому можно предположить, что хомяк нашел жилу гораздо больше. Пусть даже это будет обычное золото, но такое количество с легкостью сможет перекрыть все мои затраты на производство снаряжения для отряда, и даже останутся деньги, чтобы нанять не самого слабого зачарователя. Правда, нанять пока только для моих вещей. Проводить одухотворение без зачарования, просто выбрасывать деньги на ветер. Первым показывать свои способности, естественно, полез Кац. Как я уже понял, сын Якова Моисеевича обожал быть в центре внимания. Именно про таких говорят в каждой бочке затычка. К тому же я уже имел кое-какие представления о его способностях. Создание иллюзий, которые нереально распознать. Иллюзии Мойши действовали на все органы чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние и даже вкус. Я весьма удивился, точно зная, что протянутая мне клубника – иллюзия. Я чувствовал ее запах, вкус. Ощутил, как я ее жую. У меня выделилась слюна, и могу поспорить, что начались все необходимые процессы пищеварения. Потом Мойша показал, как он делает весь отряд невидимым. Еще пару простеньких иллюзий по созданию монстров, и на этом все. У меня уже была в голове мысль, как максимально эффективно использовать эту небоевую способность, но сперва посмотрю и на остальных. Бармен оказался ближником, причем защитником, который не пользовался броней, а вместо этого создавал вокруг своего тела энергетический барьер. Этот барьер при необходимости мог привлекать монстров, и пока они пытались пробиться через этот барьер, становились отличными мишенями. Бармен и Град в этом плане были идеальным тандемом. После бармена свои умения вышло показать Катя, которая также оказалась ближником. Вот никогда бы не поверил после того, как видел трясующуюся от страха девушку, убегающую из моего двора. Ну а теперь я понимаю, что все это была отлично сыгранная роль глупой стервы. А на самом деле...